«Твою мать! Кажется, влипли в блудную!» — крикнул Серый. Тот, что с лошадиным лицом и в куртке Минтрансстроя. Он был старшим среди беглецов и, пожалуй, самым опытным. И в ментов начал стрелять он, о чем теперь, увидев вертолет и обнаружив преследование, начал жалеть. «Окружили. Надо уходить в сторону. На шоссе выйдем, захватим машину». Он сдвинул предохранитель автомата на автоматический огонь и свернул влево. Двое других, приготовив пистолеты и настороженно озираясь по сторонам, пошли за ним. Сзади гремели выстрелы и доносились крики, содержание которых было не разобрать. Но вряд ли их приглашали отдохнуть, попариться в баньке, поужинать и заночевать на чистых простынях. Скорее требовали остановиться, бросить оружие и поднять руки. В противном случае грозя жестокой расправой. Впереди там, где сел вертолет, было тихо. Но это не успокаивало. Одно дело, когда мусора гоняются за тобой на машинах, а совсем другое, когда на вертолете. Тут ясно, против тебя поднялась вся ментовская рать. Стрельба прекратилась, и крики смолкли. У мертвецов даже появилась шальная мысль, что им удалось уйти и в этот раз. Вдруг справа что-то два раза то ли щелкнуло, то ли свистнуло. Идущий впереди серый молча упал, уткнувшись лицом в землю. И больше не двигался». «Засада!» — заорал кот и, не целясь, принялся разряжать обойму ТТ в направлении странных звуков, будто хотел на удачу поразить неведомого соловья-разбойника. Но тут что-то ударило его по голове, выбив здравую догадку вместе со всеми остальными мыслями и мозгами. Держащийся последним финик увидел, как голова подельника разлетелась, словно спелый арбуз, по которому сильно ударили бейсбольной битой.